Глава вторая. Новые проблемы. Поспать мне, слава небу, так и не дали. Меня куда-то тащили рывками, рядом женский голос смачно матерился. Тяжелый какой. Дерьмо нулячье. Госпожа, это проклятое место. Здесь все нулячье. Да я заметил уже. Я не вижу вообще никаких вариантов. Помогай тащить, зверь. И рана у меня болит. Странно. Что-то плюхнулось на лед. Фолки? Да твою мать, небо, за что мне это? Сквозь веки пробивалось солнце, я на миг приоткрыл глаза. Рядом на снегу сидела Хильда, откинувшись на локтях и смотрела на закат. Он окрашивал снег вокруг в розовые тона, и мне даже показалось, что весь склон в крови. Слишком много крови было в последнее время. Я чуть повернул голову, рядом сидел Фолки, держай за грудь. Он поймал мой взгляд и криво ухмыльнулся. «Ну, здравствуй, великий мастер!» Хильда повернулась. Я с удивлением увидел, что в ее глазах застыли слезы. Но она тут же их смахнула. «Великий мастер, первый перст! Нам наверх надо!» Я хотел что-то сказать, но закрыл глаза. Славный богатырский сон владел мной, не спрашивая разрешения. «Дерьмо нуляча, Марк!» Пытались до меня докричаться. Я снова стоял в пустыне, белый безжизненный песок до идеально ровного горизонта, который был границей с серым небом. Покрутив головой, я снова ничего не обнаружил, «Ты стал силен частица Абсолюта». «Опять ты?» Я усмехнулся. «Кто именно?» «Тот, кто еще не Абсолют». «Да, я уже разговаривал с тобой. Знаешь, в разных царствах время течет по-разному. Ты мне советовал сидеть в инфериоре, помнишь?» Я ощущал в душе какое-то злорадство. «Возможно, демон внутри подкармливал мою злость. Интересно, почему биляр молчит?» «Ты думаешь, что, став человеком, ты изменил будущее?» «А разве нет? Я снял барьер!» Дикий хохот разнесся по всему пространству. Кажется, от смеха поднялся ветер, и белые песчинки заструились, побежали прочь, перекатываясь. «Глупец! Ты знаешь законы людей?» Я поджал губы. Тут собеседник был прав. Я их зверях не меньше проблем встречал. В тех же нулях и первушниках все было понятнее. «Инфериор гибнет под напором бездны. Еретики сметает один приорат за другим. А у тебя внутри демон, человек. Как тебя встретят люди?» Я стиснул зубы. «Любой в инфериоре знает, бездные демоны — суть одно». Тут неведомый голос был прав. Я теперь даже не знал, как это реагирует тот же Зигфрид. Скажем так, у синего приора практически все проблемы из-за отца демона. «Так что нет, человек, никакие барьеры ты не снял. Небо — самый сильный барьер, неподвластный ни одному смертному». Я промолчал, а потом пошел вперед. Мягкий песок приятно проминался под босыми ногами. «Куда ты?» «Огляжусь хоть!» Небрежно отмахнулся я. «Вот из-за этого вас и пытаются остановить, частицы Абсолюта!» «О чем ты?» «Вы вечно движетесь к цели!» Если не держать под контролем, то частицы Абсолюта всегда складываются в целое. Как же так? Ведь Абсолют всегда один. Ты меряешь все своим мышлением. Я продолжал идти. Конечно, это было бессмысленно, потому что горизонт не приближался. Пустыня оставалась пустыней, и вполне возможно, я мог так идти вечность. — Это ты пытаешься меня изгнать обратно? — спросил я. «Тебе кажется, что я творю зло?» «Ну, на добро это явно не похоже». «Частица Абсолюта. Когда ты объединишься с целым, кем ты станешь?» «Что?» «Я даже остановился». «Кто ты будешь?» «Мы находим миры, которые создавал Абсолют. И, скорее всего, еще больше мы не нашли». «Мой мир тоже создан Абсолютом. Говорят, он отдал жизнь за это». «Силу?» Не измеряй все своим мышлением. Абсолют всегда жив, но всегда един. Поэтому я тебя спрашиваю, кем ты станешь, когда достигнешь целого? Знаешь, даже если бы у меня не было демона внутри, ты бы уже начал раздражать. Я снова двинулся вперед. У тебя есть близкие. Те, кого ты можешь спасти. А нужны ли они тебе будут потом? И снова я замер. До меня стало доходить. Какой смысл от великой силы, если потом ты перестанешь быть собой? Какое удовольствие от абсолютной власти ты получишь? Мне не нужна абсолютная власть. Тебе хочется создать новый мир? Чего? Даже мы, боги, бьемся в догадках, зачем абсолют это делает. Боги? Вырвалось у меня. Мне показалось, или мой собеседник зарычал от досады, будто сболтнул лишнего. Одновременно на горизонте что-то появилось. Светящаяся точка, будто блеснул шпиль. «Помни частиц абсолюта. К чему может привести твой путь?» Я, не обращая внимания, сорвался на бег. Взгляд не отрывал от блика на горизонте, но тут... «Не продержимся, фолки!» «Госпожа, если не дать им пройти, можно долго стоять!» Рядом что-то потрескивало. Я открыл глаза и увидел уже знакомый потолок храма. На нем поигрывали оцветы горящих чаш вдоль стен. Правда, огонь в них был уже слабоват. Снаружи, видимо, тоже солнце уже закатилось, и вход в храм, днем освещавший ползала, сейчас чернел ночной темнотой. У входа маячили две спины. Хильды и фолки, вооружившись, готовились к обороне. В руках волчица покачивалось мое копье, Фолки вооружился кинжалами. С улицы донёсся рык и голодное урчание. «Беляр?» Просипел я пересохшим горлом. Мой голос был чуть громче тишины. Демон пока молчал. Хотя... «Нет, твою человечью бабушку!» Он спал. На грани слуха. Я слышал его сопение. Ощущал фибрами души храп демона. Беляр просто дрых. С одной стороны, мне стало полегче. Приятно сознавать, что с ним все в порядке. Когда в моей голове обитала Халиэль, я изрядно волновался в минуту ее молчания. Возможно, мне не хватало меры ощущать ее внутри, но Беляра я чувствовал. Наверняка его сон имел смысл, и я подумал, что будить его стоит только в крайнем случае. Я перся на локти и присел. Мой доспех являл собой жалкое зрелище. Надорванный нагрудник, порванные рукава, штанины. Многие элементы защиты слетели, завязки не выдержали роста мускулатуры марк человек заметно вырос рык ворвался в комнату вместе с мохнатой ящерицей хильды и фолки схлестнулись с чудовищем их клинки замелькали отбрасывая блики ящерица рычала пытаясь проскользнуть внутрь храма но несколько ударов по наглой мохнатой пасти все же выгнали ее обратно дерьмон нулячи хильда выронила копье и схватилась за плечо госпожа Фолки сам выглядел не лучше. Он подскочил к волчице, крепко сжимая кинжал, но второй рукой придерживался за грудь. В темноте проема мелькали голодные глаза. Ящерицы чувствовали, что скоро добыча станет доступной. «Эх, опять драться!» — проворчал я. Горло в этот раз не подвело. Мой голос раздался под сводами храма. Хильда и Фолки одновременно обернулись. Я встал покачиваясь направился к выходу. С каждым шагом сила вливалась в меня. Так инфериор под ногами праздновал мое шествие. О да, я чувствовал, что такое человек. подумать только, в моем родном мире ты рождаешься человеком, живешь человеком и умираешь им же. И неважно, как провел ты свою жизнь, никто не отнимет у тебя право зваться человеком. Хотя жизни некоторых людей на Земле едва ли отличаются от пресмыкания нулей или рыболепия первушников. Да, есть и звери в нашем мире, головорезы, жаждущие крови, или воины, исполненные духа. В их сердцах живет ярость, но многие из них также готовы сорваться в бой по чему-то приказу, не задумываясь о том, хорошо это или плохо. Здесь, в инфериоре, человек не просто звук, это высшая мера, сила, а вместе с силой приходит и великая ответственность. Именно так сказал один великий деятель в моем мире. Блин, вот только не помню, чья это цитата. «И почему мне кажется, что это связано с моим умением лазать по стенам?» Хильда и Фолки во все глаза смотрели, как я приближаюсь. Кажется, даже снаружи замерли тени с поблескивающими зрачками, устаялись на меня. «Ну, звери!» Я остановился и повел плечами. «Никого в храм не пускайте!» Нагнулся, подхватил копье, подмигнул серым волкам. «Прим!» Начал было Фолки и осекся. «Великий мастер!» «Марк?» Хильда смотрела с тревогой. «Ты в порядке?» Я присел возле нее на корточки взялся за здоровое плечо. Какая-то тварь решилась таки взлететь, раскрытая пастью, стремилась в нашу сторону. Каменная пика, раздвинувшая плиту в полу, пронзила ее череп, и ящерица застыла, удивленно сведя зрачки на выскочившем из-за лба острие. «Я даже не посмотрел в ту сторону!» «Волчица». Я улыбнулся. «Хватит меня защищать!» «Марк!» Она держалась, чтобы не разреветься. «Дико!» Глава клана Луны Свет смотрела на меня, понимая, что мы теперь из разных миров. Чёртов инфериор! Мы так близко и в то же время так далеко. «Ты не потеряла бабушку!» Я усмехнулся. «Я всё изменю!» Говорил я искренне, хотя чувствовал, что масштаб проблем впереди гигантский. и мой шаг в меру человека — это только начало. «Это невозможно!» Она все же справилась со своими слезами. «Я насчитала снаружи тринадцать особей!» Я усмехнулся. «Какое символичное совпадение!» «Хватит болтать уже под небыш!» Послышался голос зевающего белиара Я отпустил Хильду, кивнул волке и вышел из храма. В темноте вокруг бегали ящерицы. Ледяной ветер вихрил их шерсть, а разъяренные глаза блестели, рассматривая новую жертву. Они были голодны, но моя мера пугала их. Все крупные, некоторые в длину, достигали до пяти метров. Многие из них были выше меня по ступеням, но я не ощущал их превосходства. Даже огромная тень, скользящая позади всей стаи, не внушала страха. «Все же поосторожнее, Марк! Не хотелось бы сдохнуть из-за излишней уверенности». Я ухмыльнулся. Девятнадцатая ступень у вожака. Хильда говорила, что не до этого забили какого-то крупного самца. Возможно, это пришла совсем другая стая. Весь пустырь отвечал моему зову стихии, такой силы я раньше не ощущал. Мне давно стало ясно, что частица Абсолюта делает меня сильнее остальных. «Все будет нормально», — сказал я. «Мне нужно пробовать все свои навыки, привыкнуть к новому телу, примериться к магии». Дар Соколов легко проник в разум самых слабых, и между ящерицами завязалась драка. Конечно, слабых сразу порвали, но численность резко сократилась, да раненых было много. «Тебе нужна моя сила?» — Беляр спросил это, но я чувствовал, что он еще не восстановился. «Отдыхай, беляшек усмехнулся я. «Наслаждайся зрелищем». «Еще раз так назовешь, и левая рука задушит тебя во сне». «Тогда ты тоже умрешь!» «Я подожду, пока ты станешь Абсолютом. Тогда ты сможешь меня вернуть!» Беляр продолжал шутить, когда я ринулся в бой. «Дар скорпиона в третьем мире был уже мне маловат, я больше использовал магию, чем оружие. Выпад влево, хватая ящерицу за горло. Сбоку летит следующая, но каменная пика пронзает ее. Откидываю задушную жертву, разворачиваюсь и бью копьем по земле». Мне уже не нужно даже думать о заклинаниях. Земная волна уходит в вожака и того выносит за края пустыря. А потом просто танец смерти. Каменная рубашка. Земля легко отзывается, спираль раскрывается, и сразу несколько пасти бессильно скребут по моей коже. Ради развлечения я хватаю одну ящерицу за челюсти и просто рву в разные стороны. Это жестокий мир, и истошный визг твари верещит об этом на всю округу. Половина стая бросилась прочь, но на меня смело бежит вожак стаи. Как он вышел после земной волны? На его шерсти поблескивает магия, его шерстинки будто покрыты мелкими камешками. Наверняка тоже обладает магией земли. Да я поднёбыш. Я киваю, и с левой руки срывается пламя, пожирающее несущийся на меня таран. Полыхающая тварь врезается в меня, и я упираюсь ногами, перехватывая страшенные клыки. Она размером с динозавра и толкает меня к храму как бульдозер. Монстр горит, ревет как бешеный, но вбивает мою спину в стену храма. Я тоже кричу во мне ярости не меньше, ударом кулака обламываю ему зубы. А потом свою руку прямо в пасть, обхватываю язык и вырываю его. Все. Тяжелая туша опала на землю, догорая. Битва закончилась, и я устал оперся спиной в стену храма. «Неплохо. Но у тебя куча ран. Я знаю». Я прошелся по поляне в поисках копья. Где-то выронил. Одновременно в меня начали влетать светлячки духа. Я ощутил прилив сил. Непроизвольно взгляд обратился внутрь, на столб духа. Первый перст. Я недовольно поморщился. Жаль. Меня всегда кидало сразу на вторую ступень. Теперь стержень духа горел ярко, здесь он расширялся. словно собирался раскрыться в кроне дерева. «Если сможешь, посмотри еще выше. Попробуй дотянуться взглядом, я помогу». Я попробовал, хоть и чувствовал, что вылупил внутренние глаза до предела. Да, за седьмой ступенью человека тоже был барьер, только выглядел он по-другому, не как потолок. Это небо, тот самый барьер. Когда я был нулем, столб духа подбирался снизу нулевой мерой. где растекался в пустоту, словно струя воды, падающая в океан. Сверху было то же самое. Что будет, если прорвать седьмую ступень, я не знал. Это невозможно. Из нулей тоже было невозможно выбраться. Проворчал я, поднимая копье. Я направился к храму, сжимая в руках оружие белой волчицы. Оно и до этого было слишком изящным для моей руки, все же им владела женщина. А теперь оно было мне маловато, словно небольшая с улицы. «Думаю, пришло время вернуть копье наследнице». Я поднял оружие к глазам, рассматривая его. «Говоришь, оно пропитано твоей кровью? Почему ты жив, если легенда говорит...» «Ну, легенды любят приукрашивать», — ответил демон. «Что ты думаешь делать дальше?» «Мне почудилось?» «Или он просто сменил тему разговора?» «Поднёбы твою червятину!» «Что ты привязался к этому копью?» «Отдай уже волчице, пусть въедет в Ольгород великой воительницей...» про внучкой той самой Спики. Белиар. Я прервал его. Легенда говорит, что Спика ударила в спину. В спину, ага. Дерьмо нулячи это, а не легенды. У меня до сих пор задница помнит это копье. И он усиленно послал мне воспоминания. Ярость боя. Впереди блистает в селиверитовых доспехах прецептор Алластер. Он отражает удары моего трезубца. Он смелый и силен. Но одной ярости недостаточно, чтобы победить демона. Я наседаю, поднимая волну огня за спиной прецептора. Сильверитовый доспех спасает от магического удара, но шар огня все равно испечет его через некоторое время. Пришло твое время, человек. Он обернулся, в глазах мелькнул страх. Я выбиваю его клинок, замахиваясь трезубцем. Так даже лучше, насадить трепыхающееся тело и заглянуть в глаза, насладиться победой. И вдруг резкая боль в ягодице, пронзающая, кажется, до самых мозгов. Какого? Алла стыр ныряет за своим клинком. Пламя огня сбивает подоспевшее подкрепление. Вместе с болью в заднице я ощущаю обиду. Такую прямо детскую обиду. Мы тут великие дела вершим, битва неба и земли, и тут копье прямо в... Правая ягодица страшно зачесалась, едва на грани боли. Я буркнул. Все-все, я понял. «Отдам копью». «Это я тебе еще не все расписал. Там еще и Зигфрид был, молодой еще, с братом Хродриком. Так я ему прямо пинка отвесил по стальной заднице. Ох, как же я хохотал!» «Зигфрид? Погоди, когда была эта битва?» «Давно. Это я к тому поднеба, что с Зигфридом у нас с тобой могут быть проблемы». Я зашел в храм. Фолки уже подлатал Хильду, перевязав ей плечо. «Хильда?» «Ты вытащила меня из пещеры?» «Да». Она покосилась на фолке. «И не только тебя». Помощник виноват отклячил губу. «Я ж не виноват. Рана заболела сильно, кровить начала. Я чуть копыта там не двинул». Я кивнул. «А там был еще кто?» «Мы нашли тебя у входа. Дальше я не рискнула идти. Это страшно, Марк. Я там была слабая, как... как... ну нуляшка сраная». Хильда едва выплюнула последнее слово. Она показала мне ногти. Некоторые были обломаны под корень, хотя звериная кровь уже вытянула свежие зародыши. Я представил себе, что случилось там, в ущелье. И у меня прокатились мурашки по коже. Хильда с Фолки нашли меня, вырвались в нулевое ущелье, и сила просветленной превратила ее в обычную женщину, которой надо было тащить на себе двух мужиков. «Ты... Спасибо, Хильда!» Она усмехнулась, гордо вздернув подбородок. Ради клана только примал. Хотя в голосе сквозила грусть. «Я думаю о будущем». «Ради серых волков», — проворчал Фолки. «И белых». Добавила да волчица. Я коснулся талисмана на груди. Он не сорвался и все еще был со мной. на «Начуем тут». Повернувшись, я повел рукой. Несколько тонких пик вытянулись, и сводов проема образовав подобие решетки. Одновременно острая головная боль коснулась моего разума, и я, ухнув, опустился на пол. «Марк!» С Хильды слетела вся спесь, она подскочила. «Надорвался ты, малыш! Отдохнуть надо!» Я взял руку Хильды и вложил в нее копье. «Там ищет где-то. Поискать надо будет». «Но, Марк!» «Тебе нужнее!» Сказал я уверенным тоном. Не отходя от входа, я лег на спину и закрыл глаза. Действительно, сжег все остатки силы. Утро вечером мудренее. С новой мерой нахлынули новые проблемы, и тот, кто назвал себя богом, прямо намекнул мне на это. «Мы убили те наши, сына вождя пантер, в моей руке демон, и люди это наверняка заметят. И не просто демон, а тот, у которого Зигфридом терки». «Да ну скажешь прямо, терки! Так? Недопонимание!» А еще внизу тело просветленный, и проповедник перед, почти позабытый кусочек меня, намекал, что с горы нельзя уйти, не похоронив ее. «Завтра у меня будет куча вопросов, демон», — мысленно сказал я, проваливаясь в сон. «Я знаю, поднебыш».